Хотя такая жизнь уже и немного многого стоит. Ощутить запах леса и мокрой пыли, которые можно почувствовать, когда в городе после долгой жары прольется дождь, проехаться с открытыми окнами и поднятым верхом по захолустным французским дорогам, пойти в кино, перекусить с друзьями итальянской пасты, попить красного вина. Он печально улыбнулся собравшимся. Я не думал, что все будет так сложно. Слушая Марку, я поддался искушению.